на пороге перемен, но не надо слишком беспокоиться, мы уверены, что болезнь не смертельна. Подобное благоразумие мало кто проявлял в те годы. Удивительные научные новости будоражили умы. Дискуссии вокруг них вовлекали все большие массы людей. Споры проникали в искусство, находили отражение даже в такой его предельно эмоциональной, предельно далекой от рефлексии области, какой является поэзия. Примеров проникновения наук в поэзии можно было бы привести немало. В 1611 году выдающийся английский поэт Дон, у нас его, к сожалению, мало знают, написал поэму «Анатомия мира». В ней, в частности, были и такие строки. «И в сфере звезд, и в облике планет, на атомы вселенная крошится. Все связи рвутся, все в куски дробится, основы расшатались, и сейчас все стало относительным для нас». Не верится, что эти строчки написаны не в наши дни, стремительно в развитии наук добрых три с половиной столетия назад. Чем же вызваны эти строки Донна? Его визионерством, дон считается родоначальником так называемой метафизической школы поэтов. Вовсе нет, имелись более прозаические причины. Во времена Донна, эпоха возрождения не опровергалась физика Аристотеля. Круговые орбиты и сферичность как основы мироздания должны были исчезнуть. «Обезображены пропорции мира», жалуется Дон в поэме. «Ни тверди, ни окружности», горестно восклицает он. Тогда многим показалось, что в симметрии и гармонии мира, а вместе с ними и всей науке пришел конец. В этом оказывается все дело. Трансформация идей науки в образы поэзии, переплав мысли в чувства, числа в метафору, рифму, ритм, Все эти процессы должны были особенно бурно идти в эпоху ломки науки, которая совершалась в начале нашего века. В 1905 году Эйнштейн создал теорию относительности, а в 1922 году в сборнике стихов «Дали» самый, пожалуй, ученейший из русских поэтов Брюсов непосредственно откликнулся на эту работу стихотворением «Принцип относительности». Поэт писал, Первозданные оси сдвинуты во вселенной. Слушай, скрипят. Что наш разум, зубчатый? Лавину ты не сдержишь, ограды грады крепя. И дальше. До чего, современники, мы дожили? Самое время канатный плясун. Истинный художник не мог остаться равнодушным к коренной ломке взглядов. Поэт потрясен разрушением привычных основ. Но Брюсов нисколько не горюет о старом, нисколько... не оспаривает наступление новых научных времен, принимает их как должное, как задаток к будущим, еще более радикальным открытием. Ни о каком конце наук, их ограниченности, поэт не помышляет, что подтверждает все его творчество. Совсем иную позицию занял другой русский поэт, современник Пушкина баратынский Возможно, виновато тут то, что жил он совсем в иные, чем Брюсов времена, когда наука медленно, крепла в тиши, келий, исследователей-одиночек, когда отдельные разрозненные научные факты собирали силу, чтобы потом, объединившись, ставшей системой, превратиться в таран выводов, расшатавших позднее сами основы наук. Как бы там ни было, свой вклад в науковедение Боротынский отчеканил в таких строках. «Старательно мы наблюдаем свет, старательно людей мы наблюдаем, и чудеса постигнуть уповаем. Какой же плод?» науки долгих лет, что наконец подсмотрит очи зорки, что наконец поймет надменный ум на высоте всех опытов и дум, что? Точный смысл народной поговорки. Итак, по-братынскому, в человеческой мудрости заключены начало и концы всех научных изысканий о человеке и об отношениях между людьми. Здравый смысл, оказывается, уже охватил тут все наиболее существенное. Невероятно, чтобы было открыто нечто небывалое. Конечно, научные высказывания Донна, Брюсова и Боротынского не следует понимать слишком буквально, просто стихи этих поэтов в какой-то мере попали в цель, невольно совпали с двумя крайними точками зрения на будущем всех наук. Исчерпание или бесконечное развитие? Тупик или далее без конца и края? Кое-кто считает, дилемма эта уже решена. До кризиса дело никогда не дойдет. Более того, этому, говорят, имеется даже строгое доказательства Его дала, разумеется, математика. Теорема Гёделя Гёдель – логик и математик.